«Я, брат Роди, у вас тут теперь каждый день так обедаю», — пробормотал он, насколько позволял набитый полный рот говядиной. «И это все, Пашенька, твоя хозяюшка, хозяйничает от всей души, меня чествует». Я, разумеется, не настаиваю, ну да и не протестую. «А вот и Настасья с чаем. Эк, проворная! Настенька, хошь певца? А ну те к проказнику! А чайку?»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 «Об буха, как иногда в звуках-то сбиваешься. Ну я и рассердился. Рассердился, да и пошел, была не была, на другой день в адресный стол. И представь себе, в две минуты тебя мне там разыскали. Ты там записан. Записан? Еще бы! А вот генерала Кобелева никак не могли там при мне разыскать».